Глава двадцать восьмая. Мэг задумалась. Мэг, не думай. Сама знаешь, что без магической чистки не справишься. Искушаю я Мэг. Давай я почищу его. Никто и не узнает. С вами хозяйка узнают. Тепло улыбается она. После ваших чисток вас саму нужно вытаскивать с того света. Мэг хмурится от воспоминаний. Я не жду ее решения, оглядываюсь. Рауль и император не смотрят в нашу сторону. Без нужной подготовки погружаюсь в вампира. Первое, что я сделала, отключила воспоминания. Но одно пробивается через защитный барьер. Вижу девушку с черными вьющимися волосами, страстными горящими глазами, смуглой кожей и пухлыми вишневыми губами, зовущими к поцелую. Ее тонкую аристократичную шейку обвивает рукой мужчина. Со стоном припадает к ее губам. Она гладит его волосы рукой с рубиновым браслетом и перстнем с огромным рубином. Присматриваюсь, у нее в ушах такие же серьги. Она — олицетворение греха, который слаще меда. Она — само искушение. Лейла, ты сводишь меня с ума!» Стонет мужчина, сжимая ее в объятиях. Он поворачивает голову, и я вижу лицо своего мужа. Я выныриваю из воспоминаний вампира, а вдогонку мне несется манящий грудной смех Лейлы и стоны наслаждения моего мужа. Вот она какая, Лейла. Это ее не может забыть Рауль. Боль железным обручем сдавило сердце. Рыдания рвутся из груди. Я выбегаю из комнаты и, не разбирая дороги, несусь прочь. Неважно куда, только поскорее от этого мужчины. Ноги несут меня сами. Глаза застилают слезы. Я ничего не вижу. Остались только чувства тоски и одиночества. Я не смогу победить в этой схватке. У Лейли все слишком. Слишком красивое. Слишком манкая. По сравнению с ней я невзрачный цветок, растущий у обочины дороги. От переизбытка негативных эмоций меня начинает колотить. Ноги превратились в ледышки. Прихожу в себя от холода. Мамочка дорогая, меня занесло куда-то далеко от замка. Вокруг только снег. Мне холодно и страшно. Слышу волчий вой. Час от часу не легче. Но почему-то мне становится все равно. Я ложусь на снег. Не хочу бороться за свою жизнь. Без меня всем станет только лучше. Рауль будет свободен. Отец перестанет тревожиться за мою судьбу. А я избавлюсь от страданий. Муж стал мне дорог. В душе проклюнулось зернышко любви к нему. А он не дает ему вырасти. Постоянно засыпает землей. Чувство, как новорожденный младенец. За ним нужно ухаживать. Наши чувства мы не ценим. Если раньше я надеялась, что из нашего брака может что-то получиться, то сейчас я понимаю, что надежда умерла, и мне незачем жить. Я уже не чувствую своего тела. Не слышу звуков, не чувствую запахов. Перед глазами появляется довольное лицо Лейлы. Ее смех из манящего стал злобным. «Подыхай, ты ему не нужна. Рауль любил, любит и будет любить только меня». «Будь ты проклята, Лейла!» Шепчу я ледяными губами. «Это последнее, на что у меня хватает сил». «Давно уже проклята!» Удовлетворенно хохочет она. Лейла наклоняется надо мной. Я вижу, как у нее удлиняются клыки. Вижу хищный блеск ее глаз. Это сон. Предсмертный сон. Лейла умерла. Рауль говорил, что она мертва. Рядом со мной возникают два огромных волка. Еще несколько стоят за спиной Лейлы. «Пошла вон кровососка!» Рычит тот, который побольше. «Это моя добыча!» – шипит Лейла. «Ты охотишься на чужой территории!» Оборотень агрессивно оскалился. «Вы, псины, тоже не на своей территории! Пшли прочь от моей добычи!» Волки завыли, им ответили воем с разных сторон. «Притащил всю стаю?» Презрительно кривится Лейла. По просьбе герца Рэндалла мы патрулируем его владение. Два волка подходят ко мне. Лейла прыгает на меня. Огромный черный волк впивается ей в горло. Вампирша выпускает длинные когти и режет ими оборотня. Волки помогают мне взобраться на спину одного из них. От жара тела оборотня я начинаю немного согреваться. Лейла уже сражается с тремя оборотнями. Волки изранены. Вампирша слишком сильна. Она орудует острыми когтями, как саблями. Волки не могут к ней подступиться. Ее безумный хохот наполняет мою душу страхом. Уносите ее отсюда! кричит Черный волк. Мы срываемся с места. Куда мчатся волки? Я не понимаю, что происходит. Что за кошмар мне снится? Мэг была права. Я не умею контролировать свои силы. Вот и перестаралась. Опять отдала все свои силы больному. Уже призраки во сне приходят. А может, это кошмары вампира? Я слилась с ним воедино, поделившись своей жизнью. Какой-то реалистичный кошмар. Чувствую адский холод вокруг и жар от спины ездового волка. Лишь бы он не обиделся. Куда мы едем? Может, это волки богини смерти и везут меня в ее царство? Я забыла, как ее зовут. Если не помню, значит, рано мне за грань. Перед смертью ты узнаешь имя богини и ни секундой раньше. Не ждет она меня по ту сторону. Рано мне умирать. Я еще столько не сделала в жизни. Да я даже целительницы не стала. Я жить хочу. Я домой хочу. Из глаз закапали слезы. Значит, точно живая. Мы нашли ее. Слышу я незнакомый голос. Она жива? Спрашивает еще один незнакомец. В его голосе звучит беспокойство. Жива? Докладывает первый. У нее обморожение, шок от увиденного. Если, конечно, она поняла, что увидела. Молодцы, девчонка нам понадобится. Никто не знает, где она. «Только мы трое!» В голосе первого я различаю подобострастие. Кому же он меня привез? От слез ресницы смерзлись? Или это магия, чтобы я никого не увидела? «А остальные?» «Остальных добивает вампирша!» В голосе волка, держащего меня на спине, нет сожаления. «Теперь у нас есть весомый аргумент в переговорах с властелином Северного пограничья».